Вор. Говорю вам, что этому нельзя поверить. Но расскажите все-таки. Мне очень хочется, но я хочу сначала уверить вас, что моя история действительно во всех деталях, как бы невероятно она вам не показалась. Только художники не удивятся, особенно старики, помнящие времена безумных проказ, времена, когда страсть к всевозможным фарсам была так сильна, что она нас преследует еще и теперь при самых серьезных обстоятельствах. Старый артист сел верхом на стул. Это происходило в столовой отеле «Барбизон». Он продолжал. «Мы обедали в этот вечер у бедняка Среэля, теперь уже покойника, самого ревностного из нас. Нас было только трое. Среэль, я и Лепуатевен, как мне кажется. Я не решусь утверждать, что это именно был он. Я говорю, понятно, о художнике-маринисте Жене и тоже покойники, а не о пейзажисте, совсем здоровом человеке, талант которого в полном расцвете. Сказать, что мы обедали у Сарелли, равнозначуще тому, что мы были совсем пьяны. Только Лепуаттевен был трезв, правда, немножко навеселе, но это не затемняло его рассуд. Мы были молоды в те времена. Растянувшись на ковре в маленькой комнатке, соседней с мастерской, мы рассказывали друг другу необычайные вещи. Сориэль, лежа на спине и положив ноги на стул, говорил о войне, о военных формах времен империи и вдруг неожиданно вскочив, вынул из высокого шкафа принадлежности гусарского костюма и надел их на себя. Потом он пристал к по тевену чтобы тот нарядился гренадером. Тот сопротивлялся, но мы его схватили, раздели и нарядили в костюм огромных размеров, так что его совсем не было видно. Я нарядился керосиром. Срель заставил нас проделать самые сложные упражнения. Потом он воскликнул. «Раз мы теперь солдаты, будем пить, как солдат!» Зажгли пунш. Выпили его, потом вторично пламя вспыхнуло над кастрюлей, наполненной ромом, и мы стали петь во всю горло старинные песни, которые некогда пели старые солдаты великой армии. Неожиданно Лепотвен, который, несмотря ни на что, был почти трезв, заставил нас стихнуть и, помолчав несколько минут, сказал в полголоса, «Я уверен, что слышал в мастерской, чьи-то шаги. Сурель с трудом встал и закричал «Вор! Какая удача!» Потом он неожиданно затянул Марсельезу «К оружии, друзья!» Опять бросившись к шкафу, он нас вооружил. Мне досталось нечто вроде мушкета и сабля. Лепуатевен получил огромное ружье со штыком, а Сурель, не находя того, что ему требовалось, вооружился пистолетом, который он заткнул за пояс и топором, с которым ходили на приступ. Потом он осторожно отворил дверь мастерской, и армия проникла на подозрительную территорию. Когда мы очутились среди обширной комнаты, переполненной огромными полотнами, мебелью, старинными и непонятными предметами, Сурель сказал нам, «Я буду генералом, будем держать военный совет». Керосиры задержат отступление неприятеля, то есть запрут дверь. Гренадеры будут служить мне эскортом. Я сделал то, что мне было приказано, потом вернулся к войскам, производившим разведки. В ту минуту, когда я собирался захватить неприятеля позади огромного зонтика, раздались бешеные стуки. Лепотвен пронзил штыком грудь манекена, которому Сарель разрубил голову ударами топора. Когда ошибка была признана, генерал приказал «Будем осторожнее», и военные действия возобновились. Около двадцати минут, по крайней мере, мы безуспешно обыскивали все углы и закоулки мастерской. Вдруг по оттовену пришла мысль отворить огромный стенной шкаф. Он был мрачен и глубок. Я осветил его и отступил пораженный. Там был человек, живой человек. И он смотрел на меня. Неожиданно я быстро запер шкаф, повернув два раза ключ, и мы стали держать новый военный совет. Мнения разделились. Сурель собирался поджечь вора лепотавен хотел взять его осадой. Я предложил взорвать шкаф. Мнение Пуатевена взяло верх. И в то время, как он стал на страже со своим длинным ружьем, мы пошли искать остатки пунша и наши трубки. Потом мы уселись перед запертой дверью и стали пить за здоровье пленника. Через полчаса Сориэль сказал, «Мне хотелось бы видеть его поближе». «Не завладеть ли нам им силой?» Я закричал «Браво!» Мы схватили свое оружие, потом раскрыли дверь шкафа, и Сориэль, вооружившись незаряженным пистолетом, кинулся первый. Мы следовали за ним, крича. В темноте началась ужасная суматоха. После пяти минут утомительной борьбы мы вывели человека, похожего на старого бандита, с седыми волосами, грязного, и в лохмотьях. Мы связали его по рукам и ногам и посадили в кресло. Он не произнес ни слова. Тогда Сарель, совсем пьяный, произнес, торжественно повернувшись к нам, «Теперь мы будем судить этого несчастного». Я тоже был настолько пьян, что это предложение показалось мне очень естественным. Лепотовен должен был взять на себя защиту, а я должен был... Поддерживать обвинение. Мы единодушно приговорили его к смерти, против чего восстал один защитник. — Мы его казним, — сказал Сарель. Потом он продолжал после некоторого размышления. — Этот человек не должен умереть без утешения религии. Нужно пойти за священником. Я возразил, что было слишком поздно. Тогда Сарель предложил мне заместить священника и сказал преступнику, что он может исповедаться на моей груди». Человек, уже в течение пяти минут, испуганно глядевший на нас, вероятно, спрашивал себя, с какими людьми он имеет дело. Потом он произнес глухим голосом, охрипшим и сиплым от злоупотребления алкоголем. «Вы, без сомнения, шутите». Но срель силою заставил его встать на колени и, боясь, что родители забыли окрестить его, — Вылил на него стакан рома. Потом он сказал ему, — Исповедуйся этому господину. Твой последний час пробил. Перепуганный старый мошенник стал взывать о помощи так громко, что мы должны были заткнуть ему рот из страха перебудить всех соседей. Тогда он упал на пол, вертясь изо всей силы, опрокидывая мебель, разрывая полотна. В конце концов Сориэль нетерпеливо закричал «Покончим с ним!» И, прицелившись в бедняка, валявшегося на полу, он спустил курок своего пистолета, щелкнувшись с легким сухим стуком. Увлеченный его примером, я выстрелил в свою очередь. Из моего кремневого ружья вылетела искра, очень меня удивившая. Тогда далее эвен торжественно произнес «Имеем ли мы право убивать этого человека?» Пораженный Среэль ответил, «Но ведь мы приговорили его к смерти». Ле продолжал, «Штатских не расстреливают. Его нужно вручить палачу и отвезти в участок». Аргумент показался нам верным. Мы подняли человека, и, так как он не мог ходить, положили его на доску стола, на котором обыкновенно стояли натурщицы, Крепко привязали к ней, и я с Потеном понесли его, в то время как Сорель, вооруженный с ног до головы, замыкал шествие. Возле участка нас остановил городовой. Начальник участка, вызванный к нам, узнал нас, и так как он ежедневно был свидетелем наших фарсов и невероятных выдумок, ограничился тем, что засмеялся и отказался принять нашего пленника. Сорель стал настаивать. Тогда тот сурово приказал нам возвратиться домой и не делать шума. Процессия опять тронулась в путь и вернулась в мастерскую. Я спросил, что нам делать с вором. Растрогнутый Лепуатевен заявил, что этот человек должно быть очень устал. У него действительно был вид умирающего. Он был связан с заткнутым ртом, прикреплен к доске. Я тоже проникся безграничным состраданием пьяного человека и, сняв повязку с его рта, спросил его, «Как ты, бедный, себя чувствуешь?» Он с «Меня довольно, черт повери!» Тогда Сарейль отнесся к нему с отеческой нежностью. Он развязал его, усадил, стал говорить ему «ты», и чтобы подкрепить его, мы быстро стали приготовлять новый пунш. Вор... Спокойно, сидя в своем кресле, смотрел на нас. Когда напиток был готов, ему подали стакан. Мы охотно поддержали бы его голову, и мы чокнулись. Пленник пил, как целый полк. Но так как уже светал, он встал и сказал очень спокойно, — Я принужден вас покинуть, потому что мне необходимо возвратиться домой. Мы были очень огорчены и хотели его удержать, но он отказался. Потом мы обменялись рукопожатиями. Сурель посветил ему в передний, крича: "Осторожней, у ворот ступеньки". Вокруг рассказчика весело смеялись. Он встал, закурил свою трубку и прибавил, усевшись против нас. Самое странное в моей истории то, что она настоящая.